Глава первая. Лондон. Сентябрь 1808 года. Стоял прекрасный осенний день. Флетчер Прайт, пятый герцог Грейкурт, поднялся по ступеням своего дома в м э й ф е р е Герцог был глубоко погружен в свои мысли, обдумывал очередной проект. Вероятно, поэтому он и пропустил многозначительный взгляд Творецкого, который явно хотел его о чем-то предупредить, когда он только появился в дверном проеме «Ваша светлость, я считаю своим долгом сказать вам, не сейчас, Джонстон. У меня ужин в о с е а до этого мне нужно обязательно поймать старину Брайерли, у него в клубе. Он избавляется от своих земель рядом с моим поместьем в д е в а н ш и р е и меня н е очень интересуют. Я обязательно должен их получить, если хочу расширяться. И еще до разговора с ним мне нужно посмотреть несколько отчетов. «Опять будешь покупать землю, Грей?» р о з в у ч а л молодой женский голос. «Иногда мне кажется, что ты покупаешь недвижимость, как ж е н щ и н а п о к у п а е т платья. По крайней мере, с этим же энтузиазмом. А судя по твоей репутации расчетливого дельца, ты, вероятно, и платишь за них меньше, чем они на самом деле стоят». Грей резко повернулся на звук голоса. «Ванесса!» Потом он нахмурился и посмотрел на Джонстона. «Почему ты не сказал мне, что она здесь?» Дворецкий возвел глаза к потолку. Большего он никогда себе не позволял и обычно оставался невозмутимым. «Я пытался, сэр», — ответил он. «Ах, да, пытался». Грейс нисходительно улыбнулся Ванессе Прайт. Ей было 24 года, на 10 лет меньше, чем ему. Он относился к ней скорее как к младшей родной сестре, чем д в о ю р н о й Он снял шляпу, тонкие перчатки и пальто и передал Лакею. Грей не узнал этого слугу, который рассматривал Ванессу, широко раскрыв рот, словно нищий принцессу. Такая реакция Лакея не удивила герцога Грейкурта. Идеальные пропорции лица в форме сердца и черные, как смоль кудри, всегда привлекали внимание мужчин. Но п р и с л у г е не подобало так ее разглядывать. Грей посмотрел на Лакея н и ч и ж и т е л ь н о как умел только он. У него прекрасно получалось поставить на место одним взглядом тех, т о позволил себе переступить какие-то границы. Лакей покраснел и поспешил прочь. Джонстон сделал шаг вперед и произнес тихим голосом. «Простите, ваша светлость, это новый человек. Я обязательно поговорю с ним». «Только не забудь», – ответил Грей и повернулся к Ванессе, которая, казалось, даже не обратила внимания на этот обмен репликами. «Я тебя не ждал». «Оследовала бы кузен». Ванесса демонстративно сделала реверанс и хитро ему улыбнулась. Или мне следует сказать «потенциальный жених?» «Давай не будем шутить на эту тему», – проворчал он. Каждый раз, когда он думал о своем возможном браке с Ванессой, то вспоминал ее ребенком еще в пеленках. Он помнил, как ее держал на руках ее отец, его дядя Юстас Прайт, и знал, что не сможет никогда жениться на Ванессе. Грей видел, как она росла, фактически у него на глазах, и не мог представить ее своей женой. К счастью, Ванесса тоже не горела желанием выходить за него замуж. Именно поэтому каждый раз, когда ее амбициозная мать отправляла ее в этот дом в Майфере с указанием создать какую-нибудь компрометирующую ситуацию и заманить г р э й в ловушку, чтобы потом вынудить жениться, они проводили большую часть времени, придумывая правдоподобные причины провала маминых планов. Обычно Ванесса говорила, что г р э й только что уехал, и она его не застала. «Не беспокойся!» рассмеялась Ванесса. «Со мной приехала горничная. Как и обычно, она подтвердит любое оправдание, которое мы придумаем для мамы. И даже поклянется. Пойдем выпьем чаю с кексами в гостиной. Только пусти Ванессу в дом, и она тут же начинает всеми командовать». «Ты хорошо выглядишь», заметил Грей, когда они шли по коридору. Она слегка поправила рукой густые вьющиеся волосы, опередила его танцующей походкой, Потом резко развернулась, шурша юбками, и посмотрела ему прямо в лицо. «Значит, тебе понравилось мое новое платье? Я не скажу маме». «Она специально его выбрала для того, чтобы тебя спровоцировать. Я ей сказала, что желтый – твой любимый цвет. Я ненавижу желтый». «Вот именно!» – кивнула она. В ее голубых глазах плясали чертенята. г р э й не мог не рассмеяться. «Моя дорогая, ты бесенок, а не девушка!» «Если бы ты направила десятую часть той энергии, которую тратишь на подразнивание и третирование своей матери, на поиски мужа, то уже человек двадцать умоляли бы тебя выйти за них замуж». У Ванессы сразу же испортилось настроение. «Уже просят. Но ты же знаешь маму. Пока ты свободен, она не позволит мне принять предложение другого мужчины ниже статусом». Ванесса погрозила ему пальцем. «Так что женись, пожалуйста. На ком угодно, только не на мне». Или я точно умру старой девой?» «С тобой этого никогда не случится, и мы оба это знаем». Грей перещурился, глядя на в а н е с у «Подожди-ка. Что? Появился кто-то конкретный, на кого-то положила глаз?» Она покраснела, и это заставило его забеспокоиться. У Ванессы был ужасный вкус, если дело касалось мужчин. «Кто он?» – спросил Грей. Она вздернула подбородок. «Я не собираюсь тебе этого говорить». потому что, знаешь, я не одобрю кандидатуру, а это означает, что он совершенно тебе не подходит. Все не так. Он поэт. Чтоб ему провалиться в тар-тарары. Поэт Ванесси был нужен не больше, чем самому Грею кулинарное мастерство. Опять вляпалась. Знаменитый поэт, с надеждой спросил Грей. Если у парня есть деньги, то все может получиться. Любому, кто женится на Ванесси, потребуется много денег». хотя бы для того, чтобы оплачивать покупки платьев». Она опять развернулась и пошла в направлении гостиной. «Будет знаменитым, с моей поддержкой и ободрением. Господи, помоги нам всем!» Грею было даже немного жаль поэта, кто бы он ни был. «Как я предполагаю, твоя мать его кандидатуру не одобрила. Можно подумать, ей и про него рассказывала», фыркнула Ванесса, заходя в гостиную. Личная горничная Ванессы сидела на канапе с прямой спиной. Ее лицо ничего не выражало. Несомненно, она уже привыкла к своей ветреной, живой, веселой хозяйке, с которой составляла резкий контраст. «Значит, до серьезной заинтересованности еще не дошло», сделал вывод Грей и почувствовал облегчение от того, что не нужно разбираться еще и с этим вопросом. Он все еще надеялся успеть в клуб к Брайерли до того, как этот землевладелец оттуда уйдет. «Да ни до чего еще не дошло. Как оно может дойти-то?» Ванесса взяла небольшой кекс и съела со своим обычным аппетитом. «Мама сосредоточила все свои усилия на том, чтобы выдать меня замуж за тебя. Поэтому я не могу просить ее о т в е с т и меня ни на одну из вечеринок, на которых может оказаться мой друг. Никуда!» Ванесса очень серьезно посмотрела на Грея. «А сейчас, после появления последних сплетен о тебе, она опять проявляет повышенное рвение. Мама на самом деле верит в ту чушь, которую тебе говорят. «Будто ты возглавляешь тайное общество развратных холостяков». Он фыркнул. «Я никогда не стану возглавлять что-то такое скучное и предсказуемое. У меня нет ни времени, ни желания, а п о д о б н ы е о р г а н и з а ц и и требует слишком много усилий, учитывая необходимость проявлять осторожность и людей, которые могут в таком обществе состоять. Надеюсь, что ты ей сказала, что я предпочту сосредоточить свои силы и энергию на управлении своими поместьями». — Сказала. Она мне не поверила. Она мне никогда не верит. Тем не менее, она послала тебя сюда, чтобы добиться помолвки с главой тайного общества разврата. Где логика? После того, как пошли эти слухи, ей еще больше захотелось выдать меня за тебя. д а Вероятно, она боится, что я потрачу все свои деньги на беспутную жизнь до того, как ты сможешь меня окольцевать и стать герцогиней. Она считает, что человеком с такими... «Неконтролируемыми желаниями легко манипулировать. Ей следовало бы тебя лучше знать. Я-то тебя хорошо знаю. Ты контролируешь все. И управлять тобой невозможно». Ванесса провела пальчиком по подбородку. «Но есть и еще один вариант. Мама сама могла запустить слух про это тайное общество. С какой целью? Чтобы сделать тебя непривлекательным для других. Она надеется избавиться от моих конкуренток». «Мне очень не хочется тебя разочаровывать, моя дорогая». Но слухи о пороках и грехах мужчины крайне редко уменьшают количество конкуренток. Если твоя мать планировала именно это, то план был глупый. И этот слух еще раз подтверждает мое мнение о них. Слухи – это только развлечение для тех, кому скучно и кто мается от безделья, и ничего больше. Если бы светские сплетницы направили хотя бы десятую часть этой энергии, которую тратят. «Знаю, знаю, мы все легкомысленные особы и толку от нас никакого», – рассмеялась Ванесса. «Здравым смыслом обладаешь только ты». Горничная смотрела на них, с трудом сдерживая смех. У герцога даже создалось впечатление, что она может лопнуть от этих усилий. Он печально посмотрел на Ванессу и спросил. «Ты считаешь меня напыщенным и высокомерным, малыш?» «Хуже!» – ответила она, но смягчила это обвинение улыбкой. «И на этой ноте я откланяюсь». Горничная откашлялась, и Ванесса воскликнула. «Ой, чуть не забыла! У меня для тебя кое-что есть!» Она достала запечатанное письмо из Редикюля. «Пришло на наш адрес, а не на твой. Странно. Может, твоя мать откуда-то услышала, что тебя здесь не бывает неделями? Хотя для меня остается загадкой, почему она решила, будто мы часто с тобой видимся». У него внезапно сдавила грудь. «Ты прекрасно знаешь, почему». Ванесса вздохнула и придвинулась поближе к г р э ю чтобы только он слышал ее слова. «Разве можно так наказывать свою мать?» спросила она очень тихим голосом. «Не говори глупостей», ответил он легким тоном, чтобы скрыть нахлынувшее на него волной чувство вины. «Я ее не наказываю. Кроме того, у нее есть другие дети, и они прекрасно составляют ей компанию. Ей совсем не нужно, чтобы я сидел при ее юбке». «А я не буду перед ней лебезить и заискивать». «Да ты ни перед кем не будешь лебезить и заискивать», — фыркнула Ванесса. «Но ты наказываешь ее, независимо от того, признаешь ты это или нет». Сочувствие, которое он увидел в глазах Ванессы, заставило его пожалеть о том, что он вообще что-то сказал своей матери. Грей протянул руку за письмом, но Ванесса его не отдавала. «Она тебя любит. Ты знаешь это?» «Знаю». «Что еще он мог сказать?» Он тоже ее по-своему любил. Грей уже собирался опустить письмо в карман сюртука, затем остановился. Конверт оказался очень тонким для послания от его матери. У него возникло нехорошее предчувствие. Он разорвал конверт и прочел самое короткое письмо из всех, которые получал от матери. «Дорогой Грей, с с о ж а л е н и е м сообщаю тебе о кончине твоего отчима. Похороны состоятся в Эрмидж-Холле во вторник. С любовью, мама. По с к р и п т у Пожалуйста, приезжай. «Мне не справиться без тебя». Грей тупо уставился на эти слова. Морис, единственный отец, которого он знал, скончался. «Пожалуйста, приезжай. Мне не справиться без тебя». я п р о к л я т ь е Мать, наверное, в ужасном состоянии». Его страдания и напряжения явно отразились на лице, потому что Ванесса вырвала письмо из его руки и прочитала, затем подняла на него полные ужасы глаза. «О, Грей, это ужасно! Мне очень жаль!» «Спасибо!» пробормотал он. Чувствовал он себя отвратительно. Грей почти не виделся с Моррисом после того, как семья несколько месяцев назад вернулась из Пруссии. Он был зол на них, и з з а этого не встречался ни с кем из них. А теперь стало уже слишком поздно. Ванесса перечитывала письмо и хмурила брови. «Моррис! Это отец ш е р и д е н а да? Как я понимаю, теперь он станет герцогом». Грей дернулся от странной интонации ее голоса. а ш е р и д е н Ты что, дружишь с ним?» Вы же встречались только раз в жизни». «На самом деле мы встречались трижды», — сказала Ванесса. «Мы даже два раза танцевали». «Ого!» Шеридану следует проявлять осторожность, находясь рядом с Ванессой. Если она положила глаз на мужчину, то может впиться в него зубками и ноготками. «Только не говори мне, что он и есть тот поэт, на которого ты имеешь виды», — резкий тон г р е й заставил Ванессу поднять на него глаза. «Что за чушь ты несешь?» У Шеридана в голове нет ни одной поэтической мысли. Она была права. Но откуда она это знает? Теперь его следует называть Эрмитедж, раз он становится герцогом. И это еще одна причина, по которой мне не стоит проявлять к нему интерес. Я никогда не выйду замуж за герцога, несмотря на то, что хочет мама. Вы все слишком... слишком... напыщенные и высокомерные. Ванесса поморщилась, словно поняла, что не стоит оскорблять человека, который только что потерял близкого родственника. «Что ты в этом роде?» – сказала она. А когда он не ответил, Ванесса добавила. «Определенно в вашей семье хватает герцогов. Так происходит, когда чья-то мама три раза удачно выходит замуж. После нее останется целая династия. Некоторые люди сказали бы, что она отлично умеет планировать свою жизнь. Уверяю тебя». Она не планировала трижды становиться вдовой, — сказал Грей резким тоном. Ванесса в г л я д е л а так, словно ее ударили. — Конечно, нет. — Прости, Грей, — я сказала это, не подумав. Он сжал переносицу двумя пальцами. — Да, я понимаю. Просто эта новость выбила меня из колеи. — Конечно, выбила. Если я могу тебе как-нибудь помочь. Грей не ответил, он уже думал о Шеридане, которого недавно вспоминала Ванесса. Теперь Шеридан становился герцогом Эрмитеджем. А Моррис успел побыть герцогом всего несколько месяцев. И теперь Шеридан вынужден принять эстафету и возложить на себя соответствующие обязанности. Наверное, у него голова кружится от всего случившегося. Грей должен отправиться в э р м и т а д ж х о л л Если только для того, чтобы помочь Шеридану и матери организовать похороны во вторник. Секундочку. Ведь сегодня воскресенье. Но которое воскресенье? «Черт побери, неужели он уже пропустил похороны отчима?» «Когда пришло письмо?» – спросил он у Ванессы. «В пятницу, ваша светлость?» – ответила горничная. «Да, все правильно», – кивнула Ванесса. «В пятницу». Эрмитедж-Холл располагался рядом с городом Стэнфортом. Если лакеи еще не успели распаковать его сундук, то Грей может прямо сейчас облачиться в трауру и снова отправиться в путь через час. Он легко доберется до Линкольншира к завтрашнему дню. «Мне нужно ехать», — сказал он и повернулся к двери. «Я поеду с тобой», — объявила Ванесса. «Не дури», — рявкнул Грей до того, как успела запротестовать горничная. «Ты, как обычно, отправишься домой скажешь матери, что меня не застало. И на этот раз у тебя будет прекрасное оправдание. Скажешь, что меня уже оповестили о смерти о ч и м а и я отбыл в Линкольншерн. Поняла? Но как тебя могли оповестить, если я только сейчас привезла письмо?» с к а ж и что я уже получил такое же письмо на этот адрес, а тебе об этом сообщили слуги». Грей уже переварил новости, к нему вернулась его способность здравомыслить и рассуждать. И на самом деле оно могло прийти, я просто еще не у с п е л разобрать почту. Мама должна была подстраховаться. Она должна была послать несколько писем. «И независимо от того, в каком она была состоянии от горя», добавил он про себя. Ванесса положила руку ему на предплечье. «Грей». Нужно, чтобы кто-то был рядом с тобой. Ты очень расстроен. Со мной все будет в порядке. И будет, черт побери. И теперь отправляйся домой. Мне нужно еще кое-что здесь сделать до отъезда». «Конечно». в а н е с с кивнула горничной, и та встала с канапы. «Я сообщу маме о твоей утрате. Может, хоть на какое-то время она прекратит плести интриги?» «Почему-то я в этом сомневаюсь», заметил Грей, склонился поближе к Ванессе и прошептал. «Будь осторожна со своим поэтом, моя дорогая. Ты заслуживаешь лучшего». Она скорчила гримасу. «Сомневаюсь, что теперь у меня есть вообще какой-то шанс. У тебя же траур, и мама не позволит мне встречаться ни с кем до тех пор, пока снова нельзя будет заняться тобой». «Вот и хорошо. Не хочется мне думать о том, что ты можешь выйти за человека более низкого происхождения, пока меня нет рядом, и я не могу этому помешать». Ванесса высоко подняла голову и направилась к двери. «Знаешь ли, замуж нужно выходить по любви. Честно говоря, иногда ты напоминаешь мне мою мать, в особенности, когда говоришь о браке». Выдав эту последнюю реплику залп, она удалилась танцующей походкой. Горничная последовала за ней. «Да это же просто смешно. Он совсем не походил на тетю Кору, эту хваткую гарпию. Он просто разумный здравомыслящий человек. Любовь никогда не вставала в его уравнение». потому что не имела стоимости в денежном выражении. Когда он все-таки женится, то выберет какую-нибудь разумную женщину, которая будет довольна получением титула герцогини и богатством, предоставленным в ее распоряжение, и не станет строить никаких воздушных замков. Она должна будет понимать, что не получит от него никаких бурных проявлений чувств, любви и прочей романтической чуши. Она не должна питать никаких подобных надежд. Он научился оберегать свое сердце, и полученные им уроки были очень тяжелыми.